Психизм как антитеза духовности. 11 августа 34. -го. Очень часто лица, имеющие явления психические, считают себя особо продвинутыми на пути. Нет большего заблуждения, ибо психизм и истинное духовное развитие идут обратно пропорционально. Сильное проявление психизма задерживает рост духовного развития, именно Все похваляющиеся психическими проявлениями должны быть очень осторожны, ибо, как сказано в учении, психизм не есть духовное развитие, и учение света, служитель иерархии, не имеет психизма. Его духовное развитие совершается на высших планах, недоступных психизму, и он идет, водимый побуждениями чувствования. Слабые духовно-психики являются нередко лакомым блюдом для сатанистов.